8 августа 1907 года. 20:25. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Личные апартаменты правящей императрицы. Рабочий кабинет. Гости откланялись, после чего эрцгерцогск Кретита отправилась в отель Европа, где у нее был снят королевско-президентский номер, а кайзер Вильгельм убыл в германское посольство, и мы считал уместным ночевать именно на германской территории. И Францу Фердинанду с Софией, и германскому кайзеру было о чем подумать после этого разговора. Наследнику австро-венгерского трона еще и предстояло многое обсудить с женой. Сегодня им поступило предложение, о котором они не могли и мечтать. Их дети, которые в прежней парадигме всю жизнь должны были оставаться частными лицами, вдруг обретали права на престолы и выходили на королевские орбиты. «Габсбурги вымерли, да здравствует гогенберги Потом императрица вежливо попрощалась со своим канцлером, который оставался доделывать начатые дела, и, обернувшись к принцессе Виктории, сказала «Пойдем, сестрица, поговорим о нашем, о монаршем». Разговаривать предстояло в личных апартаментах правящей императрицы, в ее рабочем кабинете. Солнце за окнами с тройными стеклами уже село, и над него и разливалась багровая вечерняя заря, навевающие мысли о гибели мира и прочей ерунде. Поэтому императрица первым делом хлопнула в ладоши, вызвав к себе верную У. Тян, чтобы та зажгла электрический свет и задернула тяжелые плотные шторы. И только потом Ольга пригласила подруг сесть в глубокие мягкие кресла. Теперь, когда рядом с не были все свои, первая статсдама могла уже не стоять у нее за спиной, сжимая под муфтой вороненый браунинг, а сесть в кресло и приготовиться к познавательной беседе. «Итак, сестрица Тори», — сказала Ольга, когда Утян наконец вышла и закрыла с собой дверь. «Ты, наверное, недоумеваешь, к чему был весь этот спектакль, на который я тебя позвала. То есть это для тебя был спектакль, а для моего дорогого дядюшки Вилли и любезного Франца Фердинанда с его супругой все было всерьез?» «Не знаю», — пожала плечами британская принцесса. «Наверное, если бы ты хотела предать наши брестские договорённости, то не звала бы меня в свидетели этого дела. Но со стороны всё выглядело так, будто ты сговариваешься с нашими врагами за спиной Франции и Британии». «Франции, да, а вот Британии нет», — сказала русская императрица. «Франция с самого начала была чисто техническим участником брестских соглашений, предполагаемая первая жертва тевтонской ярости, которую непременно нужно брать под защиту». Если никакой войны не будет, то мнение французов по этому вопросу тоже никому не интересно. К тому же в силу республиканско-демократического устройства своего общества, французы болтливы как сороки. То, что знает один француз, в скорости станет известно всему свету. Британия — это, напротив, фирма серьёзная. Вы англичане, себе на уме. Но тебе и твоему отцу я верить могу. предавать не в ваших интересах. «Так». задумчиво произнесла Виктория. «Кажется, меня сейчас ждет очередная порция сногсшибательных откровений из будущего». «Никаких откровений не будет», — отрицательно покачала головой Дарья. «Ничего подобного у нас там не наблюдалось. Просто дядюшка Вилли почувствовал, что его гонят как барана на убой, и его тонкая душа взбунтовалась по этому поводу», — сказала Ольга. Причем это возмущение было столь сильным, что он приказал своим генералам просчитать все варианты начала войны. Но они ему и выдали, что победить Германию в такой конфигурации не сможет ни при каких обстоятельствах. Уж слишком хороша ловушка, сработанная моим канцлером. Любой, кто в нее сунется, выйдет с другой стороны, держа свою голову в руках. Такое развитие событий германского кайзера не устроило, и он прискакал сюда наводить мосты, чтобы спасти себя и свою страну от ненужных приключений. При этом я шла на эту войну только в том случае, если она неизбежна, и тевтоны пойдут по ходам против нас и всех остальных в погоне за жизненным пространством. А Британии, в силу состояния её человеческих ресурсов, эта война противопоказана в принципе. Да, — эхом отозвалась Виктория, — Британии эта война противопоказана в принципе. Как бы хорошо ни был организован ход боевых действий. Но тут надо понимать. что и мой отец, и адмирал Фишер говорят, что мощь Германии все время увеличивается. И недалек тот час, когда ее флот превзойдет флот Британии. А дядя Вилли уверен, что пройдет еще лет десять, и мощь нашей русской армии сравняется с мощью объединенных армий всей Европы. Сказала ольга В Германии просто нет смысла наращивать морские вооружения против Британии, если на суше русская армия разгромит врага и штурмом возьмет Берлин. Более того, он подозревает, что выдержать удар обеднённых европейских армий и победить мы способны, набрав мощь прямо в ходе грядущей общеевропейской войны. На это его натолкнуло то, что в ходе переселенческой программы по заселению Сибири мы убираем большую часть своего лояльного и дееспособного населения из стратегического предполья далеко вглубь страны за Урал и даже за Байкал. Германский кайзер хоть и воинственный бабуин, но далеко не дурак, и в таких условиях предпочел бросить карты, нежели играть с таким раскладом. Но так как война может обрушиться на Германию даже против ее желания, перед тем, как окончательно урегулировать общеевропейский вопрос и присоединиться к Брестским соглашениям, ему необходимо утрясти свои взаимоотношения с Австро-Венгрией, чтобы славяно-ненавистник Франц Иосиф даже случайно не втравил его в войну с Россией. Этот старый мизерабль, По моему мнению, и жену своего наследника недолюбливает не столько как выскочку, ухватившую себе партию непочину, сколько как распутную чешку-славянку, покусившуюся на чисто немецкого юношу. Ну или что-то в этом роде. То, что в ближайшее время войны не будет, — это хорошо. Немного подумав, — сказал Виктория, — плохо то, что Германия, воспользовавшись мирной передышкой, продолжит набирать мощь и сможет бросить нам вызов позже, когда укрепится еще больше. а её соседи ослабнут. Вы же сами рассказывали, что германцы способны нападать, внезапно разрывая сковывающие их мирные договоры. А у нас дома не всё так хорошо, как хотелось бы. Мой отец пишет, что скоро процессы деградации в Британской империи станут видны невооружённым глазом. Ирландцы, что те сербы, рвутся на свободу, и даже лояльные до того шотландии начинает беспокоиться и ворчать. «Мирной передышки для Германии не будет». сказала императрица Ольга. «Немецкий народ обуреваем идеей завоевательной войны. И если в течение десяти лет кайзер Вильгельм не найдет выход для энергии, переполняющей его немцев, то ее избыток разорвет второй рейх в дребезги и на куски. И в то же время Африку у французов дядя Вилли воевать уже не хочет. Во-первых, потому что таким образом опять же можно получить общеевропейскую войну. И во-вторых, из-за того, что немцам не нравится африканский климат». Даже те объедки с чужого стола, которые уже ухватила Германия, испытывают недостаточный приток немецких колонистов. К нам, на сибирские чернозёмы, немцы едут гораздо охотнее. Но для дяди Вилли они уже отрезаны ломоть. Общий уровень российской- германской дружбы через таких переселенцев поднять можно, а вот влиять на нашу политику из Берлина не получится. Ну ты меня знаешь. Руки из плеч вырву за такой и к заднице пришью. И дальше будет только хуже». «Юмор у тебя, сестрица, своеобразный», — усмехнулась британская принцесса, — «так сказать, на любителя. Наверное, это влияние твоего мужа. Тот тоже способен сказать такое, что потом десять мудрецов будут тереть лбы. Но это неважно важно. то, до чего все же додумался наш милейший кайзер Уильям. Чтобы, как говорят у вас у русских, и на елку залезть, и в смоле не перепачкаться. Дядя Вилли решил, — сделав заговорщицкий вид, — произнесла Ольга, — что наилучшим вариантом для него и его страны будет завоевание Южной Америки. «Что?» — непроизвольно воскликнула Виктория. «Он с ума сошел? И вообще, при тут Южная Америка?» «А при том», — ответила русская императрица, «что страны южнее Бразилии климат имеют близкий к европейскому, и при этом они лежат за пределами круга интересов европейских держав». Не думаю, что твой отец будет возражать, если Германия найдёт себе дело где-нибудь подальше от британских владений. Уж я, посоветовавшись со своим канцлером таких возражений точно не нашла. Чем бы германское дитя не тешилось, лишь бы не разжигало костёр посреди нашего общего европейского дома. Ну, хорошо. Немного успокоилась Виктория. Готова признать, что нас с тобой новый бзик Кайзера Уильяма уж точно не задевает. Но, во-первых... Что по этому поводу скажет Франция, которой ужасно хочется отвоевать обратно Эльзас и Далторингио? Во-вторых, наши североамериканские кузены считают всю Америку своей неотъемлемой собственностью. Ты представляешь, какой вой поднимется в их конгрессе, как только они узнают, что Вильгельм решил покуситься на часть их собственности? Как говорят сами ваши кузены, проблема негров шерифа не волнует. Парировала Ольга. А в роли негров в данной ситуации выступают сами североамериканские штаты, против которых мы готовы даже оказать в Вилле прямую помощь. И вам тоже следует подумать о том же. Например, включить в Брестские соглашения пункт о взаимном обеспечении безопасности колоний. Будьте готовы к тому, что, набрав мощь, североамериканцы покусятся и на ваши владения. Это разбойничье государство один раз уже нарушило свою блестящую изоляцию. захватив у одрехлевшей Испании не только близкую себе Кубу, но и далекие Филиппины. И дальше такие случаи будут повторяться все чаще. Поэтому мы не просто одобрили, но и прямо поощрили стремление Германии вторгнуться в сферу североамериканских интересов и изрядно переколотить там все горшки. А что касается Франции, то это Россия и Британия взяли ее под свою защиту, а не наоборот». Поэтому мнения демократических деятелей в Париже, которые сегодня есть, а завтра их нет, не волнуют нас ни в малейшей степени. Пусть радуются, что их землю не топчут сапоги германских гренадер. А если хотят воевать за Ильза Салатарингию, то пусть идут и воюют, но без нас. Воздух в Европе тогда станет гораздо чище». «Да уж», — немного подумав, сказала британская принцесса, «не могу не признать твою правоту». Для Британии сейчас даже небольшая война была бы нежелательной. И возможно, что ты и твой канцлер устроили все наилучшим образом. Аппетиты наших кузенов рано или поздно придется укрощать и не может не радовать, что эту миссию берет на себя германский кайзер, который еще совсем недавно виделся нам разрушителем Европы. Я отпишу своему отцу обо всем, что видел и слышал сегодня, и надеюсь, что он тоже одобрит твое решение. И да поможет нам Бог. А сейчас я пойду. Время уже позднее, а мне неудобно стеснять такую добрую хозяйку, как ты. «И нисколько ты меня не стесняешь, дорогая Тори!» — по-простому сказала Ольга. «Оставайся. Сейчас подадут ужин, а потом мы с тобой поболтаем, но только уже не о политике, будь она неладна, а о разных пустяках. С тех пор, как Сашка уехал на войну, мне по вечерам стало как-то пусто и одиноко. А ты у нас как-никак интересная собеседница». И в первую очередь я хочу знать, как тебе понравилась Россия. Так сказать, не с первого взгляда, а при ближайшем рассмотрении. — Хорошо, — сказала Виктория. — Я останусь. — У меня к тебе много вопросов, но еще больше их к твоей первой статсдаме. Я хочу знать, что значит быть женщиной будущего и вообще как можно больше о том мире. Ведь у него помимо ужасных недостатков, с которыми вы все боретесь, были какие-то достоинства. И теперь нам важно, меняя будущее на лучшее, вместе с грязной водой случайно не выплеснуть ребёнка. Императрица переглянулась со своей лучшей подругой и кивнула. «Хорошо, Тори», — сказала она, — «мы поговорим и об этом. А чтоб ты как можно лучше поняла этот вопрос, перед ужином мы все трое переоденемся в наряды, соответствующие той эпохе. Никаких брюк, только классика. Но зато какая классика!» Ступай в гостевую комнату, служанки тебя уже ждут. Присутствовать будем только мы трое, так что не стесняйся и не бойся. Всё будет хорошо».